Глава 15. Я все знаю. Алана Алана, Алана! расталкивала ее Хелки. Алана, просыпайся! Шепот Хелки, врывающийся в сон, был каким-то скованным. Так подруга никогда раньше не говорила. Алана закуталась в одеяло плотнее, прогоняя реальность. Невероятная усталость владела ею. Она не представляла, сколько времени спала но точно предпочитала продолжать. «Уходи!» — тихий голос Келлана пробудил Алану мгновенно. Она села с колотящимся сердцем и встретилась с ним взглядом. Хелки мелькнула за спиной Келана, и дверь за ней закрылась. Алана осталась с наставником один на один. Келлан выглядел не так, как обычно. Лицо его было бледным и напряженным, будто он боролся с чем-то, чего Алана видеть не могла а глаза не источали тепло, в котором она уже привыкла греться. И сами радужки казались темнее и глубже, чем обычно. Вдруг алане стало не по себе. И дело было даже не в том, что он застал ее в настолько неподобающем виде, растрепанной, со сбившейся с плеч ночной сорочкой, одолженной у Хелки, оттого слишком большой для Аланы, да еще и в кровати. Все это казалось неважным. Молнией мелькнула мысль, что не так она представляла себе момент, когда Келлан увидит ее в таком уязвимом виде. Но Алана прогнала смутное ощущение неудовлетворенности и только подтянула одеяло к груди. «Келлан, все в порядке?» — спросила она тихо. Алана была счастлива видеть, что наставник цел, и вместе с тем что-то было не так. Бросаться к нему, обнимать, как она хотела, сейчас казалось абсолютно неуместным. Келан не отрывал от нее больного режущего взгляда. Он в несколько больших шагов пересек келью и остановился у изголовья кровати, ничего не говоря. Алана оперлась спиной на стену и тоже боялась нарушить тишину. Я все знаю, отчеканил Келан. Что знаешь? Почти беззвучно выдохнула Алана, пораженная резкостью и незнакомой интонацией его голоса. Сразу же пришло понимание. Ну, конечно. Он знает, что черный герцог проявил к ней участие. И знает, что сердце самой Аланы предательски дрогнуло. Знает, что она не рассказала о знакомстве с Даором Карионом, ведь было что скрывать. Но было ли что скрывать? И откуда ему это знать? «Отдай мне амулет». И знает, что Даор Карион вернул ей змеиный крест, и что она ничего не рассказала, боясь, вдруг мамин амулет заберут. Алана порадовалась, что не взяла крест с собой. Она, медленно, не сводя глаз оставшего почему-то пугающим Келана, сняла амулет сина и протянула его вперед на раскрытой ладони. Келан рванул кольцо из ее рук и отшвырнул его в угол комнаты. Алана вздрогнула. Келлан взялся за изголовье кровати и наклонился, приблизив свое лицо к ее. Раньше он тоже делал так: глаза на уровне глаз. И тогда Алана обычно вспыхивала и с удовольствием отвечала на поцелуй. Но сейчас его взгляд обжигал, а губы были плотно сжаты. Невероятный гул, как молот, обрушился на ее разум и в глазах потемнело. Алана поняла, что он вторгается в ее разум, и только пискнула. Прекрати, пожалуйста, я тебе и так все расскажу. Келан не ответил. Тяжесть его мысленного прикосновения не иссякала, и Алана зажмурилась, только надеясь, что все быстро закончится, но становилась лишь больнее. Она не понимала, что он ищет. Мысли каши мельтешили. У Аланы не получалось сосредоточиться ни на чем конкретном, и это было мучительно, будто кто-то специально сводил ее с ума. Она толкнула Келана в грудь обеими руками. Абсолютно бесполезное и безуспешное действие. Он не сдвинулся. Алана почувствовала, что по щекам прокладывают дорожки слезы. Прекрати, прошу тебя! Мне больно! вскрикнула она наконец. Келан моргнул. Его губы трогнули, и тяжесть пропала. Алана согнулась, подтягивая горячий лоб коленям, задыхаясь. «Прости меня», — как-то отсутствующий извинился Келан, опускаясь на матрас. «Тебе стоило мне рассказать все с самого начала. Тогда, возможно, я бы не стал». Он замолк. Алана искала его взгляда, но Келан сидел, тяжело опершись локтями на бедра и смотрел себе под ноги. «Ты бы не стал иметь со мной дело», — выдавила из себя Алана. «Да». «Нет». Келан наконец, повернулся к ней. «Теперь ты все увидел?» — спросила Алана. «Зачем было делать так?» Келан, я...» Вдруг она поняла, что не хочет обращаться к нему на «ты», как раньше. «Что это меняет? Я не понимаю». «Ты шутишь?» — усмехнулся Келан. «Ты виновата в сотнях смертей, и если они достигнут желаемого...» Будешь виновата в десятках тысяч. Ты предала наше доверие, воспользовалась моей слепотой, чтобы сделать это. Ты спрашиваешь, что это меняет?» Алана не знала, чем ответить. «Что сделал Даор Что такое он совершил с ее помощью, Раскеллан может обвинить ее в чем-то подобном?» Это было безумно. «Я не участвовала ни в чем таком», — сказала она твердо. А не рассказала тебе про знакомство с черным герцогом, потому что не посчитала это важным. Это никак не относится ни ко мне, ни к тебе. Келан ее будто не слышал. Ты предательница. Син казнит тебя, ты понимаешь? Тебе не жить. И меня послали забрать ему лет, посмотреть твой разум и... Казнит за что? Алана. Сейчас ее имя звучало совсем не нежно. Скорее Келан произнес его устало. Прекрати отрицать. Ты попалась. Это всем известно, и это известно мне. Имея достоинство, хотя бы не делать вид, что ничего не понимаешь. Да при чем тут черный герцог? Что он? Прекрати говорить о нем. Внезапно прорычал Келан, хватая ее за руку. Я уже понял, о чем ты беспокоишься. Но он бросил тебя, как только ты исполнила свою функцию. И раз уж я здесь, да Оркарион отправил тебя на смерть, понимаешь ты или нет? Тебе не стоит больше быть, он перевел дыхание. Его. Я не принадлежу ему. Я никогда и ни в чем ему не помогала. Келан, пожалуйста, пожалуйста, объясни мне, что происходит. Что за казнь? Почему? Что я сделала? Как он использовал меня? взмолилась Алана. Слезы текли по ее щекам. Келан держал руку как тисками, кончики пальцев онемели. Как ты можешь быть такой? Зло выдохнул ей в лицо Келан, в болезненном поцелуе, накрывая ее губы своими. «Как можешь плакать и играть в невинность? Как можешь?» Он схватил ее за плечи и тряхнул, а потом прижал к себе так крепко, что Алана задохнулась. Следующие его слова она еле расслышала. Келан произнес их ей волосы, и голос его был срывающимся. «Свет, я не отдам тебя им, даже если ты порождение тьмы разлома. Я не отдам тебя». «Мы уходим. Сейчас же, пока не поздно». Он тяжело дышал. Алана слышала, как громко игулка колотится его сердце. «Келлан, куда?» Он немного отстранился, и Алана не смогла договорить, увидев его красивое лицо. В зеленых глазах стояли слезы. Сквозь нереальность и нелогичность сбывавшегося кошмара она понимала, это могло быть недоразумением или не быть им, но что-то происходило. Что-то уже произошло, страшное и непоправимое. И вместе с тем Келан, пришедший казнить ее, отказался от своего плана. Он был на ее стороне. Был здесь, с ней, и предлагал бежать. Предавал приют ради нее, предавал Сина, предавал своего отца. Это было мучительно, и вместе с тем Алана кончиками пальцев коснулась щеки Келана, а потом губ. Взгляд его, наконец, потеплел. Все недоразумения можно было разрешить позднее. Невинность можно было доказать. Но, и она абсолютно верила Килану. сейчас стоило бежать вместе с ним, куда бы он ни позвал. Алана собрала мысли и только тихо уточнила. — Ты считаешь, что нам нужно так делать? Я думаю, это недоразумение. Объяснишь мне? Килан кивнул и вдруг прижался лбом к ее лбу совсем как раньше. — Алана... «Сейчас мы выйдем отсюда под чарами отвода глаз. Покинем приют через южные ворота. Они ближе всего к этому корпусу. Син сейчас занят, и он думает, что тебя не упустит мой отец. А тот, в свою очередь, уверен, что тебя не упущу я. Поэтому у нас есть шанс». «Какие ворота?» «Я думала, что выйти можно только порталом?» Не впопад спросила Алана. «Порталами сейчас пользоваться нельзя. Вставай. Очень быстро, Алана». «Я и так удивлен, что отец решил подождать. Как только он поймет, что мы уходим, будет поздно бежать». Келан поднялся. Алана растерянно оглянулась. «Я... Мне бы вещи собрать, и я бы...» Она хотела обратить его внимание на свой домашний наряд, но осеклась. «Всё можно купить или создать», — отрезал Келан, и Алана почувствовала, как прямо поверх сорочки её обхватывает плотный тканевый балахон. «Идём». «Подожди», — остановила себя и Келлана Алана. Способность рассуждать понемногу возвращалась к ней. «Нет. Сначала давай все проясним. Я думаю, и ты, и Син стали жертвами какого-то заблуждения. Я никуда не пойду, пока не поговорю с ним лично. Син не стал бы меня казнить из-за какого-то неизвестного мне опосредованного участия в... Я даже не знаю, в чем. Я благодарна тебе, но...» Мир погрузился во тьму. И уже теряя сознание, Алана почувствовала, как сильные руки подхватывают ее.